Глава восемьдесят восьмая Они мчались вниз под гору по длинному волнистому кряжу. Стрелка спидометра уже перевалила отметку сто двадцать пять миль в час, и Вик знал, что вот-вот появится перекресток с шоссе А-23, и ему необходимо будет принять решение. Последнюю пару минут его мозг, не забывая о неотступной тени вертолета, был занят одной лишь мыслью — какие бы меры я сам сейчас предпринял на месте копов. Увы, об аэропортах придется забыть, как и о паромных переправах. И все же оставался один вариант, который полицейские, возможно, не приняли во внимание, просто потому что вряд ли вообще о нем знали. Вот только чтобы его осуществить, нужно было избавиться от чертовой вертушки. И всего лишь в нескольких милях впереди как раз имеется местечко, где будет удобно это проделать». Четырехполосная дорога резко пошла в гору. Справа от нее тянулись живописные сельские холмы Даунленда, а слева виднелся урбанистический пейзаж Брайтон-Энд-Хова. Впереди же, буквально в нескольких милях, маячила высокая труба, служившая ориентиром их назначения Шорхемской гавани. Однако перед этим предстоит сделать дополнительную остановку. «Вик, почему ты не свернул?» — встревожилась Эшли. «Мы же вроде как в Гэтвик собирались». Ее спутник не ответил. Позади, в бронзовой «Тойоте» производства как минимум десятилетней давности, плелся какой-то тщедушный старичок. Ага, именно то, что надо. Просто идеальный вариант. Вот-вот должен был появиться туннель, ведущий сквозь холм. Насколько помнилось Вику, длина его составляла около четверти мили. Наконец, миновав предупреждение «Обгон запрещен», на скорости около 110 миль в час они влетели в тускло освещенное подземное сооружение. Делани тут же подал левее и вдарил по тормозам, замедлившись до черепашьего хода и включив проблесковый маячок. «Вик, какого черта?» Однако он снова проигнорировал спутницу, наблюдая в зеркале за занесущейся мимо вереницей машин. «Ага, а вот и «Тойота». Вик предельно сосредоточился. Для осуществления задуманного требовался точный расчет». «Тойота» замигала поворотником, намереваясь пойти на опережение еле-еле ползущего «Фрилендера». И уже начала перестраиваться, как вдруг полумрак прорезали вспышки дальнего света и пронзительный гудок. По соседней полосе, очертя голову, мчался «Порше». Водителю бронзового автомобиля пришлось дать по тормозам и убраться обратно в свой ряд. «Прекрасно!» Вик как можно резче дернул ручник лендровера, коварно воспользовавшись тем обстоятельством, что в этом случае стоп-сигналы не загораются. «Держись!» — крикнул он, одновременно отпуская тормоз и давя на газ. Позади раздался визг шин, однако ко времени, когда «Тойота» все-таки их нагнала, все уже снова двигались вперед, так что в итоге удар оказался слабым, едва ощутимым толчком. За ним последовал звук бьющегося стекла. «Вылезай! Живо!» Заорал Вик, затем распахнул свою дверцу, выпрыгнул наружу, пробежал назад и осмотрел полученные повреждения. Разумеется, его очень заботил перед Тойоты. Таковой выглядел вполне сносно. Решетка радиатора вдавилась внутрь, одна фара разбилась, однако масло или какая-либо другая жидкость не протекла. «Хватай свои грёбаные чемоданы!» — крикнул он потрясенной Эшли, которая уже торопилась к нему. «Шевелись, женщина!» а затем рванул в водительскую дверцу «Тойоты». Старичок был еще более дряхлым, нежели показалось Вику в зеркале. Возрастом хорошо так за восемьдесят, лицо в пигментных пятнах, редкие волосы и очки с толстенными линзами. «Эй, в чем дело? Вы что это себе позволяете?» — запричитал дед. Вик отстегнул его ремень безопасности и быстро стянул со старика на очки, чтобы окончательно того дезориентировать. За этими своими манипуляциями он краем глаза заметил еще один автомобиль, тормозивший позади них. «Я отвезу тебя в больницу, дружище!» «Да не нужна мне никакая!» Однако дело не вытащил наружу злополучного владельца «Тойоты», бесцеремонно подхватил его и затем усадил на заднее сиденье «Лэнд Ровера», после чего захлопнул дверцу. В этот момент к нему подбежал какой-то пузатый мужик средних лет, который только что выбрался из минивэна в Форд, остановившегося за столкнувшимися машинами. «Эй, помощь нужна?» «Да-да, вот же бедняга, боюсь, у него инсульт случился, так и вилял по всей дороге». Мимо прогромыхал грузовик, следом два мотоцикла. А затем раздался крик Эшли. «Вик, помоги же ради бога, мне самой с этими чертовыми чемоданами не справиться! Брось их хрен «В одном все мои документы!» Толстяк с подозрением уставился на женщину. Вик решил на всякий случай вырубить свидетеля. С одного удара, отправив незадачливого доброхота в нокаут, он прислонил его к Форду. После этого они торопливо перекинули сумку Вика и два чемодана Эшли в Тойоту и запрыгнули в нее сами. Деллони переключил рычаг передач на задний ход и со скрежетом, исходящим по его предположению от вентиляторного ремня, сдал на пару ярдов назад». Затем он перевел рычаг вперед. Тут уж автомобиль и вовсе затрясло. Глянув в зеркало, Вик надавил на газ, вырулил мимо брошенного фрилендера на соседнюю полосу и ускорился, насколько только позволяла порядком раздолбанная «Тойота», рванув в направлении быстро расширяющегося светлого проема в дальнем конце туннеля. Какое-то время Эшли потрясенно глазела на него, а затем проговорила. «Ловко ты это провернул. Видишь этот чертов вертолет?» спросил он, с непривычки сощурившись от яркого света, когда они вынырнули наружу. Девушка извернулась на своем сиденье, задрала голову вверх и посмотрела через лобовое стекло, затем обернулась назад. «Отвязался!» — воскликнула она. «Завис над выездом из туннеля! Погоди-ка! Класс! Возвращается на другой конец!» «Ништяк!» Вик покинул магистраль на первом же съезде, появившемся примерно через милю. Дорога привела их в зону промышленно-урбанистической застройки Саутвика, раскинувшуюся между Брайтон-Эндховом и Шорхимом. У них имелось несколько минут форы, пока полиция не идентифицирует вторую угнанную ими машину. Быть может, им повезет, и старый засранец вообще не сможет вспомнить номер своего автомобиля. Вот было бы здорово. «Черт побери, Вик, так куда мы все-таки направляемся?» Туда, где полиция не додумается нас искать. И что же это за место такое? У Майкла и Марка есть яхта. Весьма приличная посудина. Ты бывала на ней? Ну да, я же рассказывала. Даже несколько раз выходила на ней в море. Достаточно большая, чтобы можно было пересечь Ла-Манш, верно? Мужик, у которого они купили эту яхту, плавал на ней через Атлантику. Вот и прекрасно. Ходить под парусом мы оба умеем. Верно. Эшли лелеяла воспоминания о том, как, дело было еще в Австралии и Канаде, они несколько раз фрахтовали яхту и плавали куда душе угодно. То были одни из весьма редких, счастливых и мирных моментов в ее жизни. «Теперь ты знаешь, куда мы направляемся? Или у тебя есть идея получше?» «Значит, угоним яхту?» «Ага, выйдем в море с наступлением темноты». Тем временем они выехали на оживленное шоссе, по обеим сторонам которого тянулись ряды жилых домов, выстроенных на значительном расстоянии от края дороги. Делло не пришлось замедлиться, поскольку впереди загорелся красный свет. Чуть далее за светофором уже начинался торговый квартал. Стоило Вику остановиться, как лицо у него вытянулось. Зеркало заднего вида залил яркий белый свет. Раздался пронзительный вой сирены — Салон «Тойоты» озарился синими всполохами, снаружи донесся рокот двигателя. К окошку Вика подкатил полицейский на мотоцикле и жестом велел ему выйти из машины. Вместо этого Делани утопил педаль газа и рванул на красный, рискнув проскочить перед большегрузом. «Ох, черт!» — выдохнула Эшли спустя пару мгновений мотоцикл с завывающей сиреной снова поравнялся с ними и полицейский сурово замахал рукой веля прижаться к обочине однако вик крутанул руль вправо намеренно ударив по мотоциклу и тот немедленно завалился на бок делло не успел заметить в зеркале как выбитый из седла коп покатился по асфальту Лихорадочно соображая, что делать дальше, он вдруг увидел впереди стоячий почтовый ящик и за ним тихую на вид боковую улочку. От резкого поворота на заднем сиденье загрохотали чемоданы, а затем «Тойота» снова помчалась по обсаженной деревьями аллее. Опять зарядил дождь, и Вик принялся шарить по ручкам управления, пока не сумел включить дворники. Вскоре они достигли Т-образного перекрестка, за которым возвышалась церквушка. «Ты знаешь, где мы?» «Гавань должна быть уже недалеко», — ответил Вик. Какое-то время они метались по сущему лабиринту тихих жилых улочек, как вдруг оказались на узком оживленном шоссе с медленно ползущим по нему потоком транспорта. «Вон там!» — ткнул пальцем Вик. «Порт там!» В самом конце шоссе пересекалось с главной береговой магистралью, что тянулось по всей набережной Брайтон-Энд-Хова, мимо Шорхиемской гавани и далее вдоль берега реки Эйдур. «В какой стороне яхта?» «Она в Сосокском яхт-клубе», — вспомнила Эшли. «Сворачивай налево». Путин на большой скорости пересекал автобус. Вик уже собирался пропустить его, как вдруг, едва ли веря собственным глазам, заметил в зеркале вспышку белого света. Через затор позади них пробирался полицейский мотоцикл. «Неужели тот проклятый коп, которого он только что шиб оклемался?» Делани проскочил перед автобусом. а шины взвизгнули». А через пару секунд, появившись невесть откуда, мимо автобуса и «Тойоты», промчался черный «БМВ» с включенными мигалками и подрезал их, вынудив Вика вдарить по тормозам. Над задним бампером «БМВ» замигало красным предупреждение «Полиция! Стоп!». В полнейшей панике Делани резко развернулся и понесся в обратном направлении, лавируя сквозь поток транспорта, который уже замедлялся перед круговой развязкой. Сзади тут же материализовался мотоцикл с завывающей сиреной. Заехав двумя боковыми колесами на тротуар и отчаянно сигнали, чтобы расчистить путь от пешеходов, Вик протиснулся мимо вереницы легковушек и фургонов и вылетел к перекрестку, где быстро оценил три варианта дальнейшего продвижения. Справа, похоже, уже знакомый лабиринт домов. Прямо — плотный затор. Слева — сделанный из металлических балок мост через реку. Он выбрал путь влево, выжимая из «Тойоты» все возможное. Вентилятор гремел, заходился визгом, и с каждой секундой звук становился все более пронзительным — Мотоцикл следовал за ними как приклеенный. Сейчас как раз был отлив, и река превратилась в вялый бурый ручей между илистыми берегами, где в ожидании прилива лежали на боку пришвартованные лодки. На другом конце моста дорога была совершенно пустой, но уже в следующее мгновение «Тойоту» нагнал черный БМВ, а мотоцикл неожиданно выскочил перед ними и сбавил газ, вынуждая их замедлиться. «Мне показалось, я уже на хрен преподал тебе урок!» Процедил Делани, попытавшись протаранить мотоциклиста. Однако тот оказался весьма проворным и рванул вперед, словно бы догадавшись о намерениях угонщика. Отчаянно пытаясь собраться с мыслями, Вик оглядел пейзаж по обе стороны дороги. Слева располагались авторемонтная мастерская и ряд магазинчиков, а далее, по-видимому, начинался крупный жилой массив. Справа же тянулась во все стороны ровная территория аэропорта Шорхем, принимающего в основном частные самолеты и рейсы с Нормандских островов. Въезд в аэропорт был уже совсем рядом. Не включая поворотник, Делани резко свернул вправо на узкую дорогу. Слева возвышалась бетонная стена — Справа простиралось летное поле со множеством ангаров, перед которыми рядами стояли небольшие самолеты и вертолеты. Белому зданию в стиле ар-деко с надстроенной диспетчерской вышкой явно не помешал бы косметический ремонт. Вику вдруг пришла в голову мысль, что если бы только удалось ненадолго стряхнуть с хвоста копов, они могли бы угнать какой-нибудь легкий самолет, вроде только что приземлившегося двухмоторного бичкрафта, просто подъехать прямо к нему да захватить пилота. Словно бы догадавшись о его замысле, БМВ поравнялся с Тойотой, буквально вдавив их в бетонную стену. Старенькая машина заскрежетала, а бетон, оставляя за собой сноб искр. «Вик, да сделай же что-нибудь ради бога!» — скричала Эшли. А он сидел, судорожно вцепившись в руль, стиснув от напряжения зубы. Поделать ничего было нельзя, они безнадежно проигрывали в мощности БМВ и мотоциклу. Меж тем впереди замаячил туннель, и Делани тут же раскусил план полицейских — въехать в подземелье первыми, а затем остановиться. И тогда он ударил по тормозам. застигнутый врасплох БМВ пронесся дальше, Вик же мгновенно свернул с дороги на летное поле. Мотоцикл так и не отвязался от них, а через несколько секунд возобновила погоню и черная машина. не промчался по травянистым кочкам до первого ряда летательных аппаратов и бешено завилял между ними, пытаясь оторваться от копов, надеясь заметить кого-нибудь, направляющегося к самолету или покидающего его. Когда же он собирался проскочить между бизнес-джетом Груман и скромным Пайпер Ацтеком, БМВ внезапно протаранил их сзади». Обоих швырнуло вперед, и ремень безопасности не уберег Эшли от удара головой о лобовое стекло. Девушка вскрикнула от боли. Судя по усилившемуся реву мотора, БМВ прибавил газу. Впереди пролегала взлетно-посадочная полоса, и прямо сейчас на нее заходил двухмоторный самолет. До земли оставалось буквально несколько ярдов. Вик утопил педаль газа и устремился через полосу, промчавшись по тени воздушного судна. А затем оба преследователя на мгновение пропали из зеркала. «Тойота» отчаянно продолжала нестись дальше, раскачиваясь и подпрыгивая. Скрежет из двигателя звучал все более угрожающе, да к тому же в салоне ощущалась едкая вонь горения. Они летели прямо к тянувшейся вдоль периметра ограде, за которой была проложена узкая дорога. «Вик, нужно бросать машину и прятаться! На этой развалюхе нам от них не уйти!» «Знаю», — мрачно отозвался он. Ни ворот, ни калитки в заборе было не видать, и его снова охватила паника. «Да где же тут на хрен можно проехать? Давай напролом! Следуя совету Эшли, Делани продолжал мчаться прямо на ограждение и замедлился только перед самым ударом. С глухим лязгом проволочная сетка разорвалась, словно ткань, и они оказались на внешней дороге. Аэродром теперь находился слева, справа темнело обнаженное отливом русло реки, а сзади нагоняли полицейские машина и мотоцикл. Навстречу им двигался спортивный «Мерседес», но Вик и не подумал что-либо предпринимать, только заорал «А ну убирайся отсюда, чтоб тебя!» В последний момент водитель «Мерседеса» именно так и поступил, свернув на поросшую травой обочину». Впереди показался Т-образный перекресток с другой узкой дорогой немногим шире пешеходной дорожки. Путь налево был полностью заблокирован мебельным фургоном, стоявшим перед одноэтажным домом. Вик свернул вправо, поддал газу и бросил взгляд в зеркало заднего вида — По крайней мере, на такой узкой дороге БМВ обогнать их не сможет. Зато мотоциклу пространства вполне хватало, и он уже готовился рвануть мимо Тойоты. Деллани принялся вилять, чтобы помешать ему осуществить маневр. На скорости 70 миль в час, 75, 80 они приближались к деревянному мосту через реку. Когда же до переправы оставалось уже совсем немного, на другом ее конце, по центру дороги, неожиданно появились два маленьких мальчика на велосипедах. «Черт побери! Черт, черт, черт!» — загласил Вик, вдарив по тормозу и отчаянно давя на кнопку гудка. Вот только остановиться они уже не успевали, да и объехать детей тоже было невозможно. Эшли завизжала. «Тойота» вильнула вправо, влево, снова вправо, ударилась о правое ограждение моста и ее тут же отбросила на левое. Отскочив и от него, машина по инерции совершила пируэт и перевернулась на крышу, затем подскочила вверх через ограждение и на лету врезалась в деревянную надстройку моста, пробив балки, словно спички. А потом вверх тормашками нырнула в воду. Задние дверцы распахнулись в воздухе и на отливную отмель, мягкую и вероломную, как зыбучие пески, рядом с автомобилем полетели и чемоданы. Мотоциклист остановился, спешился и, прихрамывая после недавнего падения, подошел к образовавшейся прорехе сбоку моста и взглянул вниз. Его глазам предстало лишь торчащее из зыла тускло-черное днище «Тойоты», остальная часть машины погрузилась в трясину. Полицейский ошарашенно уставился на металлическое днище кузова, выхлопную трубу с глушителем, четыре колеса, все еще вращающиеся. Затем жижа вокруг всего автомобиля забурлила, словно в кипящем котле, и в следующую секунду днище с колесами провалилось вниз, а трясина над ним сомкнулась. На поверхность вырвалось еще несколько пузырей, как из потревоженного подводного логова какого-нибудь чудовища. Через мгновение все стихло.